Алексей живой. Синтез империи. Читает Алексей Воскобойников. Глава 1. Твари морские. Капитан Крас внимательно посмотрел на главный экран. Там в толще воды, зажатая манипуляторами корабля, яростно извивалось какое-то чудовище, похожее на сплетенный клубок змей. После продолжительного наблюдения в лучах прожектора, Удалось рассмотреть чешуйчатое тело и длинный хвост, на конце которого виднелись расходившиеся веером отростки. Не то плавники, не то шипы. От тела вперед струились несколько шей, увенчанных узкими хищными головами, очень похожими на головы ядовитых земных рептилий. «Эта тварь атаковала нас», — обернулся крас к сидевшей в соседнем кресле девушке с короткой стрижкой. Она подтвердила Астра. Выдала такой энергетический заряд, что защита едва выдержала. «Отлично!» — кивнул Крас, словно нашел ответ на давно мучивший его вопрос. «Теперь уже и в своих водах мы не можем чувствовать себя спокойно. Не соврал наставник, чтоб его разорвало там, где он сейчас находится». Бесившаяся за бортом тварь внезапно плюнулась резким выбросом энергии, словно ей не понравились слова капитана невидимых. По экрану поползли синие всполохи, а весь корпус ястреба ТМ специально оборудованного для отлова морских присмыкающихся, вздрогнул. Корабль едва не задел плоскостью подводную скалу. У ее подножия он недавно завис, поймав, наконец, верткое существо из чужого мира, за которым пришлось гоняться едва ли не по всему Атлантическому океану. «Похоже, оно уже чувствует себя в нашем океане, как у себя дома», продолжал делиться грустными наблюдениями крас. «И если так дальше пойдет, то океан вообще придется закрыть для плавания, хотя бы временно, пока не найдем надежный способ перебить всю эту нечисть. Астра молча кивнула. А что тут еще скажешь? Капитан был абсолютно прав. Чудовище внезапно выбросило одну шею вперед и, едва не дотянувшись до острова носа корабля, попыталось царапнуть по нему зубами. Но энергетическая защита ястреба отбросила змей голову обратно. «Как назовешь эту очаровашку?» – поинтересовался Алекс. «Пока не знаю», – задумчиво пробормотала Астра. «У меня уже есть пара горгон и несколько зубаток, но это совершенно новый вид. Придется придумать ему другое название». «Интересно, наставник не соврал насчет нескольких тварей?» – спросил сам себя Крас. «Вот если он выпустил их хотя бы десяток, то здоровье наших океанов будет серьезно подорвано». А если два десятка, то я вообще боюсь думать, чем это может закончиться для нашей планеты. «Будем надеяться на лучшее», — проговорила Астра не слишком уверенно. «А этих вылавливать и уничтожать, хотя они действительно очень быстро размножаются, словно наша среда им идеально подходит». «Ладно», — махнул рукой Алекс, — «на сегодня хватит. Грузи этот экземпляр в багажный отсек и вывози нас отсюда». Сегодня вечером я еще должен успеть повстречаться кое с кем в Африке. Кстати, где мы сейчас находимся?» Астра посмотрела на карту подводных хребтов и велела биокомпьютеру совместить ее с картой материков. Красная точка замигала неподалеку от побережья Бразилии. «Далековато, забрались», — присвистнул Крас. «А еще утром были у берегов Англии». «Но вы же сами приказали поймать эту гадину», — ответила Астра извиняющимся тоном. Едва она попала в зону действия наших сканеров. «Приказал», — не стал отнекиваться раз, — «а теперь приказываю быстрее вернуться на базу Томолла. Манипуляторы еще сильнее сжали извивавшееся чешуйчатое тело и погрузили его в обширный отсек, специально оборудованный на корме корабля, который теперь превратился из военного в научно-исследовательский. Чтобы инопланетное животное меньше сопротивлялось такому обращению, его оглушили энергетическим импульсом и зажали экранирующими полями, обездвижив. Как показывали камеры слежения, установленные в отсеке, эти меры оказались действенными. Бесновавшееся животное затихло, безвольно опустив все свои хищные головы. Погрузив на борт добычу, ястреб-ТМ быстро всплыл, шумно вынырнул из-под воды, словно средних размеров кит, и взмыл над поверхностью океана, покрытого рябью пенистых волн. У побережья Бразилии сильно штормило. Астра задала курс на базу Тамола и отлучилась в отсек, где находилось пойманное животное. Инстинкт ученого не давал ей спокойно сидеть на месте. Девушке очень хотелось посмотреть на первые результаты наблюдений, которые уже должны были высветиться на экранах установленных там автоматических сканеров, температуру и энергетический потенциал тела, Скорость мышечных реакций, наличие ядов в слюне пойманного экземпляра. Конечно, все это биокомпьютер мог передать и на главный экран, но Астра хотела своими глазами взглянуть на пойманный экземпляр через узкий иллюминатор. Крас не возражал, лишь бы она не заходила в транспортный отсек. Мало ли что. Девушка обещала этого не делать. Успокоившись, Алекс откинулся в удобном кресле, и стал смотреть на пенившиеся внизу волны океана. Его мысли были уже далеки от только что поймой на твари. Он думал обо всех остальных, которых, к сожалению, было уже немало обнаружено в разных частях океанов Земли. За прошедший месяц, с момента бегства Мунка Чингесена на корабле Луунов неизвестность, жизнь на планете не только не успокоилась, а даже, наоборот, заметно усложнилась. Бывший наставник советника президента Севастьянова действительно успел выпустить в океан из своего подводного убежища несколько инопланетных особей, обитавших раньше на четвертой планете системы Бертолин. В отличие от всех остальных планет родной системы Луунов, это была сплошь покрыта океанами, а не лесами. И в них, судя по всему, водилось множество смертельно опасных тварей, по сравнению с которыми земные акулы были просто безобидны. Похоже, Мунка действительно не видел другого будущего для Земли, кроме как в составе новой империи, которую хотели построить Луны. А может быть, его разозлил Красс, обнаруживший его тайное подводное убежище. Теперь о мотивах поступка наставника оставалось только гадать. Так или иначе, Мунка Чингисен решил безжалостно перекроить животный мир Земли, согласно образцу своих союзников-учителей, и запустил в океан инопланетных особей. способных уничтожить всю земную живность. Впрочем, Алекса это не удивило. Насколько капитан невидимых успел изучить Мунке, с миром людей жестокий монгол поступал также, без колебаний, прививая ген загов, превращавший любое живое существо в управляемого мутанта. Сначала Крас надеялся, что Мунка обманул его, просто желая припугнуть. Но когда стали поступать первые сообщения о нападениях странных существ на суда – и купающихся людей, капитан невидимых понял, что это все-таки случилось. Еще какое-то время он надеялся на то, что местный растительный мир придется тварям с планеты Лунов не по вкусу, и они просто передохнут сами собой. Но, увы, они жрали все, что видели – водоросли, мелкую рыбу и даже китов. Биологи забили тревогу. Естественная миграция косяков рыбы, китов, тюленей и других животных – резко нарушилась после появления морских хищников с четвертой планеты системы Бертолин, которые нападали на все, что движется. По первым наблюдениям складывалось ощущение, что инопланетные твари охотятся не только для того, чтобы насытиться, а просто для того, чтобы утолить желание убивать. Словно их гнал вперед инстинкт убийцы. В подтверждение этих догадок, ученые часто обнаруживали в океане множество мертвых, но не израненных туш животных, умерщвленных разными способами, от неизвестного яда до удара энергетическим импульсом. Красс чувствовал в этом отчасти и свою вину, а потому, кроме специально организованных служб, к борьбе с этими переселенцами из другого мира подключились и невидимые, прежде всего с целью изучить их слабые места и разработать противоядие, а точнее оружие, которое сможет их убить. Корабли невидимых несколько раз выходили на подводную охоту в районы, откуда поступали сигналы бедствия. Им удалось выловить пять особей, принадлежавших пока, как показали лабораторные исследования Астры, всего к двум видам. Это немного успокоило капитана невидимых, хотя сколько еще неопознанных видов плавало в океане, сказать было сложно. Оба этих вида убивали энергетическим импульсом неизвестной формы, хотя сам тип энергии – уже был более-менее знаком в лаборатории невидимых, где проходил под названием «Энергия Луунов». И вот теперь Астри и Красу в одном из рейсов удалось поймать животное, которое убивало одновременно ядом и своей энергией. Информацию о том, что это многоглавое чудовище еще и ядовито, он только что считал с экрана, на который поступили первые данные обследования захваченного экземпляра. Едва выловив первые особи, невидимые стали опробовать на них все виды оружия и уже успели выяснить, что уничтожить их можно. На первый взгляд это было не так уж сложно, если не принимать во внимание, что животные яростно защищались и обладали чудовищными запасами энергии. Любой плавающий челнок или бронированный штурмовик подразделения, снабженный стандартными лучевыми пушками, мог с ними справиться. Беда была в том... что земные животные не были оснащены броней и лучевыми орудиями, а их зубы и когти были гораздо слабее, чем у агрессивных пришельцев. Поэтому без помощи людей обитатели моря были обречены. Пугало краса и то, что инопланетные чудища быстро размножались, а также быстро мутировали, приспосабливаясь к новым условиям жизни. Некоторые уже научились зарываться в землю, точнее дно океана. Был отмечен один случай нападения на подземный монорельсовый поезд. К счастью, обошлось без жертв, если не считать трех испорченных вагонов, герметизация которых не была нарушена. А также затопление 300-километрового участка тоннеля между Норвежским побережьем и Великобританией. Что это была за тварь, узнать не удалось. Она успела скрыться до прибытия спецкорабля. Буквально за месяц на земле был создан целый флот из специально оборудованных военных судов для отлова или уничтожения инопланетных форм жизни, расплодившихся в океане. Корабли этого флота постоянно патрулировали прибрежные зоны и уходили глубоко в толщу воды, преследуя инопланетных хищников. И все равно сил не хватало. Нужны были кардинальные меры. «Если так пойдет дальше», — думал Крас, — «то скоро они начнут выползать на берег. Надо срочно изобрести оружие, чтобы уничтожить всех разом, иначе...» Они уничтожат нас. Чтобы не усиливать панику, пляжи решили не закрывать, а оборудовали энергетическими щитами, перекрывавшими со всех сторон акваторию по краям, пространство над ней на высоту до 20 метров и на всякий случай дно. С тех пор, а прошло больше двух недель, никто не слышал о нападениях на людей в прибрежной полосе материков. Астра вернулась в рубку управления незадолго до того, как на главном экране появилась гора, в толще которой пряталась секретная база подразделения невидимых на острове Тамола. Получив коды доступа, шлюз раскрылся, и мощный ястреб ТМ, слегка снизив скорость, грациозно вплыл в ангар. «Ну, как там твоя рыбка?» – поинтересовался Крас, вернувшись в реальность. «Удивительно мощная энергетика, даже в заторможенном состоянии», – радостно поделилась Астра, словно речь шла о безобидном дельфине или даже электрическом скате. «Да еще сильнейший яд при укусе, который мгновенно может убить животное размером с акулу, а кита убьет примерно через шесть часов». «Я рад за нее», — кивнул Крас. «Только постарайся, чтобы эта тварь не вышла из-за торможенного состояния и, не дай бог, не вырвалась на свободу. Здесь, конечно, не океан, но черт их разберет». «Не беспокойтесь, капитан», — сказала Астра. «Я помещу его к остальным. У нас ведь уже на базе целый океанариум набрался. И пока никто не сбежал». Астра выбралась из корабля и, подозвав дроида-погрузчика, велела ему обеспечить доставку пойманного экземпляра в специальный отсек при лаборатории. Алекс тем временем направился к себе в кабинет. Здесь, среди множества кресел с антигравитационной приставкой, больших экранов и спецтехники, ему было уютно. Велев дроиду принести себе стаканчик Гуаделлы, Красс устроился в кресле напротив и вызвал биокомпьютер. «Привет, Рубака!» Что у нас новенького? Добрый день, капитан, отозвался главный биокомпьютер базы Томола, большой зануда по характеру. В настоящее время у нас все в порядке. Это радует, кивнул Крас, забирая стакан Гуаделла с мини-подноса, на котором его привез Дроид-разносчик, и с удовольствием делая глоток. А вообще, в океане и на суше. За прошедшие шесть часов с момента прошлого доклада было обнаружено еще три особи. «Две известных нам параметров, одна неизвестная, с огромным утолщением в носовой части, способным разрыхлять породу». «Это не та ли тварь, что атаковала поезд в подземном тоннеле?» — подался вперед крас. «Возможно», — предположил Рубака. «Пока трудно сказать. Я получил только первые сведения от биокомпьютера корабля, которые находятся на патрулировании Тихого океана. В настоящее время...» Он возвращается на базу с пойманным экземпляром. — Отлично. А когда они прибудут? — спросил Крас. Ему не терпелось посмотреть на этот экземпляр и пообщаться с Максом и Гарри, которые находились на этом корабле. — Через двадцать девять минут, — отчеканил Рубака, — если не изменят курс. — А второй челнок, — уточнил Алекс, — корабль, на котором и Сиро, и Александр патрулируют воды Северного Ледовитого океана, пока не планировал возвращаться. Так мне заявил его биокомпьютер. Они как раз преследуют особь, недавно атаковавшую одно из арктических судов. Жертвы есть? Нет. Повреждены двигатели, но судно на ходу. К нему уже вылетел челнок технической поддержки. К счастью, корабль Исиро и Александра вовремя засек инопланетную особь, поскольку находился рядом с караваном, а теперь преследуют ее». «Особь уходит в сторону полюса!» «Не уйдет», — уверенно заявил Алекс. Он отпил еще глоток, поразмыслив над странно повышенной сегодня активностью инопланетных тварей. Обычно они нападали не так часто. Во всяком случае, раньше. «Да, чуть не забыл», — вдруг проговорил Рубака. «Генерал Джаз вызывает вас на совещание, которое начнется на три часа раньше». «Раньше?» — удивился Алекс. «А что там стряслось?» Пришло сообщение с одной из баз в дальнем космосе. Требуется ваше присутствие. Вам следует прибыть в центр внешней космической разведки не позднее 17 часов. Информацию принял, согласился Крас, добивая терпкую гуаделу. За всеми делами, что творились в последние недели в глубинах Мирового океана, Крас совсем позабыл о том, что проблемы иногда прилетают из космоса. Дела Мунка и на Земле на какое-то время заслонили собой все, что происходило на далеких звездах. А зря. Опасность оттуда могла быть еще серьезнее, чем опасность, появившаяся недавно в водах океанов. Алекс припомнил события не так давно минувших дней. Избежав смерти и оказавшись на свободе после долгого плена в лапах наставника, трое бойцов его подразделения почти две недели находились под наблюдением врачей и Ишиллы Бристоль. Начальника секретной лаборатории невидимых. Они были сильно истощены, измучены древними пытками, но вредоносного гена загов в их крови найдено не было. Видимо, наставник держал их в расчете на пленение самого краса как наживку. Врачи назначили интенсивное лечение, которое позволило быстро поставить всех троих на ноги. И сейчас Астра и Сиро и Александр чувствовали себя вполне хорошо. Макс и Гарри, попавшие в плен последними, вместе с Красом, не успели сильно исхудать и пришли в норму без длительного лечения. А сам Крас, спасший всех своих бойцов из плена, вообще обошелся без длительного лечения. Пообщавшись с бывшими пленниками, которых он несколько месяцев считал почти погибшими, Крас попытался узнать, что они помнили. Оказалось, почти ничего. После захвата их держали все время в подвальных или подводных, но всегда закрытых помещениях, в специальных колодках или подвешивали на пыточных столбах за запястья. А когда наступала необходимость менять место дислокации, подручные Мунка Чингисена просто выключали сознание пленников наркотическими препаратами. Так что они даже не догадывались, на каком материке Земли или какой планете системы находятся. Поэтому многочисленные логово тайного вождя будущей армии великих звездных кочевников, желавших захватить власть у Солнца, так и не были обнаружены, кроме нескольких. Объявленная война советнику президента Севастьянову, хозяину корпорации «Золотая Орда», наставником которого долгое время являлся Мунке, не прекращалась, несмотря на его бегство с земли в неизвестном направлении на корабле Лунов. Она то затухала, то снова вспыхивала. Время от времени взлетали на воздух космические корабли, заводы или отдельные объекты корпорации, разбросанные не только по Земле, но и по всем планетам Солнечной системы. Ведь по заказу правительства гигантская корпорация «Золотая Орда» на своих секретных заводах занималась производством дредноутов, крейсеров и штурмовиков для Звездного флота, а также всеми сопутствующими производству вооружения программами. Впрочем, скоро Мунка Чингисен подверг атакам, и несколько заводов корпорации Star Technology, входивших в епархию конкурентов Золотой Орды, которую курировал второй советник президента Ричард Томпсон, назначенный на этот пост после убийства его предшественника Пьера де Сан-Тремора. Так случилось, что Крас был непосредственным участником этой заварушки, в процессе которой был убит третий советник президента, а ему пришлось долго бегать по лесам Амазонки, спасаясь и от полиции, и от наемных убийц. Как потом выяснилось, советник был убит собственным секретарем очаровательной и безжалостной Натали Портез, а капитана невидимых просто ловко подставили. Но он в конце концов расквитался, заплатил по счетам сполна. Star Technology производила транспортные и технические корабли флота, батареи лучевого огня, бронепалубы и отдельные элементы легкого вооружения. За счет недавнего раздела имущества корпорации «Мияга Энтерпрайз» принадлежавший некогда предавшему интересы землян советнику Ли Конгу, обе оставшиеся на плаву корпорации стали еще мощнее. Но имущество было поделено между Золотой Ордой и Star Technologies не совсем равноценно. Золотая Орда была огромна, а Star Technologies меньше, зато агрессивней, и большая часть имущества досталась ей. Корпорация заметно усилилась. И вот теперь... Поэтому имуществу был нанесен первый ощутимый удар, причем человеком, который еще совсем недавно был наставником президента конкурирующей корпорации. Теперь он, конечно, находился вне закона и был общим врагом двух советников и самого президента Союза Рас Земли Хасе Мануэль Родриго эль Сарагосы. Но корпоративные интересы не давали Томпсону спать спокойно. После взрыва на его заводах он на каждом совещании. обрушивался с критикой на Севастьянова, обвиняя его во всех смертных грехах и требуя немедленно отыскать вождя этой тайной армии, которая устраивает диверсии даже на военных заводах. Как ни странно, Севастьянов не отвечал на агрессию Томпсона тем же. У Краса, лично знавшего советника, сложилось ощущение, что в нем произошел какой-то надлом. После того, как выяснилось, кто стоит за многими убийствами и похищениями, в еще так недавно спокойном обществе землян, жившем по мирным законам. Севастьянов был потрясен, когда предательство раскрылось. Его предал родной человек. Но как бы там ни было, теперь общество сотрясали катаклизмы, а Севастьянов по-прежнему был советником президента Союза Рас Земли и должен был уничтожить эту угрозу. Поэтому он соглашался с Томпсоном и тоже требовал от спецслужб разведки обезвредить Мункэ как можно скорее. Но для этого требовалось его сначала найти. Где именно находился сейчас идейный вдохновитель этих взрывов, было неясно. Капитан. Прибыл корабль Макса и Гарри. Нарушил тишину нетактичной зануда. Крас отключился от размышлений о местонахождении наставника и подумал о своих людях. Обычно после завершения задания Макс и Гарри отпрашивались в законный отпуск на планету Зулоус-16. чтобы поохотиться на расплодившуюся там популяцию ящеров. Но после того, что началось на Земле, они отложили свою поездку. Теперь опасных тварей хватало и здесь. Не нужно было даже улетать с планеты. Поэтому Макс и Гарри, закадычные друзья, коротышка и здоровяк, сейчас развлекались непрерывной подводной охотой. И занимались этим с большим удовольствием. Им даже не нужно было приказывать отправляться на патрулирование океанских просторов, они и так оттуда не вылезали. появлялись на базе только для того, чтобы сгрузить очередную пойманную тварь, перекусить и вдоволь похвастаться своими успехами и снова отправиться на глубину. Алекс приказал Рубаке вывести на главный экран карту Звездного Неба и указать предполагаемое место выхода корабля Луунов, на котором сбежал наставник, с недаемый планами мирового господства. Техника подразделения невидимых позволяла засекать точку входа и выхода из сверхвременного прыжка кораблей, снабженных генераторами серии «Магеллан». Между собой бойцы подразделения называли эту серию просто «М». Только на кораблях, оснащенных таким генератором, можно было в течение двух недель достичь центра галактики и за такой же срок вернуться обратно. Никакой другой корабль не мог летать так быстро, ни обычный земной, ни даже инопланетный. Изобретения земных инженеров признавали гениальным даже Лууны – расу ученых, обитавших в центре галактики. Именно они создали всю техническую и военную мощь своих хозяев – клана оброгов, жестоких властителей, ядра галактики. Лууны сделали для них похожий двигатель, скопировав земной с похищенного образца, но не успели довести работы до конца. После небольшой катастрофы, которая произошла во время испытаний нового двигателя – Верховный вождь Аброгов Урас в гневе привил своим ученым ген рабства, лишив их возможности изобретать. А прознав об изобретении землян через предателя Ли Конга, попытался захватить Солнечную систему целиком, чтобы подчинить себе ее ученых. К счастью, не вышло. Благодаря удачным действиям разведчиков подразделения невидимых нападение Оброгов было отбито. Земляне нанесли ответный удар, уничтожив секретную планету, спрятанный мир. на которой находилась лаборатория, производившая двигатели серии М, скопированные из земного прототипа. Теперь сверхвременной тоннель, по которому в маленькую солнечную систему, ютившуюся на краю галактики, могла хлынуть бронированная армада кораблей Империи Аброгов из ядра, был закрыт. Во всяком случае, для основной массы боевых кораблей Империи. Аброги не успели оснастить их двигателями серии М до того, как опрометчиво привили ген рабства. Конечно, у оброгов и луунов оставалось несколько таких кораблей, но для захвата системы землян их было мало. А на земле уже был построен мощный военный флот, полностью оснащенный такими генераторами. И некоторое время землянам после проведения удачной операции в самом сердце империи оброгов можно было спать спокойно, не ожидая нападения из далекого космоса. Но в этот момент наставник начал свою игру. Рубака быстро выполнил приказание, и перед Алексом появилось бесконечное пространство космоса, усыпанное миллионами звезд. Красным квадратом было обозначено место начала прыжка. Планета Земля в Солнечной системе, таким же квадратом, соединявшимся мерцающим пунктиром с первым, было обозначено место выхода. Неизвестная система в центре галактики. Дальше след обрывался. «И где же его теперь искать?» – спросил Крас сам себя. разглядывая бесконечный космос.